Птицелов, Артанс. И ещё слишком рано, чтобы выходить из дому, особенно по такому делу, как моё. Но у меня нет иного выхода, кроме как подняться с петухами. Откровенно говоря, я обнаружила, что после того проклятого праздника на фабрике стала почти что узницей этой дыры. Не следовало мне в самый разгар революции давать своему гневу такую волю. Сегодня Депис забрал меня из жалкого убогого Жуи, чтобы отвезти к моей матери. Едва ли я ожидаю подобной чести с нетерпением, но матушка несколько недель к ряду не оставляла меня в покое, изводя и донимая просьбами о встрече. Она сообщает, что у нее есть блестящий план, как избежать пропасти, в которую катится страна, и совершить побег в безопасное место». Раньше она не слишком-то беспокоилась о моей безопасности, и я сомневаюсь, что ее план так уж блестящ, как ей представляется. Матушка скрывается в своем сельском убежище совсем как королева перед тем, как Франция полетела в Тартарары. Она расхаживает по дому в шелках, воображая себя пейзанкой, правда, похожая не столько на пастушку, сколько на кавашню, завернутую в тюль. Именно в эту идилию и мчит меня сейчас Депис. Когда карета подъезжает к дому, матушка, круглолицая, румяная, тучная, появляется на пороге. Она подбегает и прижимает меня к груди, как обычно, позабыв, что у меня на руках малыш Пепен. Я поднимаю на нее хмурый взгляд, но она слишком взбудоражена, чтобы заметить это. В малой гостиной нас ожидает стол со сладкими лакомствами и игристым вином. «Нужно что-то решать», — вновь и вновь долдонит матушка, которая, по-видимому, не в силах усидеть на месте. Она втискивает свой внушительный зад в жалобно поскрипывающее кресло, но через несколько секунд вскакивает и начинает метаться по комнате. «Решать, матушка? Что решать?» — небрежно осведомляюсь я. На данном этапе гораздо занятнее прикинуться дурочкой и немного понаблюдать за тем, как матушка волнуется. «Что за вопрос?» — восклицает она. «Положение в стране чудовищное! Ты разве меня совсем не слушала и не читала моих писем?» Я вскидываю брови, прикидывая сконфуженной. «И что, матушка?» «Я ведь замужняя женщина, какие у меня права? И вообще, с чего бы властям мной интересоваться?» и Я беру с тарелки макарон и отправляю его в рот. «Фу!» — брызжет слюной матушка. «Я не доверяю этим неотесанным фабричным работникам. Как думаешь, что может случиться, если кто-нибудь из них тебя не взлюбит? Ответь!» Я с олимпийским спокойствием взираю на нее макарон такой легкий что в мгновение ока тает у меня на языке но я еще долго делаю вид что пережевываю его пусть матушка подольше ждет моего ответа откуда мне знать матушка наконец роняю я извлекая из вазы еще одно пирожное по правде говоря мне не хочется есть Раньше я следила за своим питанием, чтобы с возрастом не раздаться как матушка Теперь же у меня просто нет аппетита Депис, сидящий слева от меня, округляет глаза Очевидно, до сих пор он не считал восстание работников жуи возможным Хотя судьба парижской обойной фабрики Мсье Ревиона известна всей Европе Толпа сравняла ее с землей, и все из-за того, что люди неправильно поняли высказывание Ревиона о безмерно раздутых ценах на хлеб. У этих крестьян нет потребности в правде. Они видят лишь то, что желают видеть. А мы теперь вынуждены обдумывать каждое слово, слетающее с наших уст. Незавидная участь. Сродни жизни на фабрике в убогом захолустье. И Если вы считали фабрику таким опасным местом, матушка, то почему позволили батюшке спровадить меня туда? Матушка, пропустив эту шпильку мимо ушей, фыркает. Маппетит! На наших шеях затягиваются петли. Опасность грозит нам повсюду. Уже казнен король. Кто мог предугадать, что этот день когда-нибудь настанет? С каждым восклицанием моя родительница все сильнее распаляется, так что вскоре ей приходится опуститься на кушетку и вызвать горничную, чтобы та освежила ей лицо. «Именно поэтому мне и нужно было повидаться с тобой», продолжает она, делая взмах рукой в мою сторону. «Я хочу, чтобы твой отец отвез меня на швейцарскую границу, а ты должна поехать со мной». Она переводит взгляд на де Пиза. «О, и вы тоже, мсье!» Я усмехаюсь. Запоздалая мысль, надо сказать. Де Пиз угодливо улыбается. «Благодарю вас, Маркиза, какая честь для меня!» Матушка снова поворачивается ко мне. «А в сентябре прошлого года казнили принцессу де Ламбаль, милочка. Если мы не сбежим, нас постигнет та же участь, я в этом уверена». И я чувствую дурноту. Непереваренные сласти подступают к горлу. Мне отлично известно, какие жуткие обстоятельства сейчас поведает матушка. Пипен зарывается лицом в моей юбке, будто знает наперед, что нам предстоит выслушать. Бедняжку де Ламбаль бросили в эту кошмарную тюрьму, продолжает матушка. С ней обращались как с самой обычной преступницей, уличной женщиной. Вы ведь слыхали, что произошло с Едепис, не так ли? Депис открывает рот, собираясь подтвердить свою осведомленность, тем самым избежав очередного перечисления чудовищных подробностей. Но матушка в ударе ее уже не остановишь. Огромная свора набросилась на несчастную и колола ее пиками, избивала дубинками, терзала несколько часов. Нет сил углубляться в детали. Но, по общему мнению, убийцы уподобились волкам, раздиравшим свою жертву в клочья. Они даже разрывали ей грудь зубами. Зубами! Бедняжку Ламбаль всю искромсали, отрезали интимные части тела и выставили их на показ на улицах. А знаете, что случилось потом с ее останками? Меня бросает в дрожь при мысли об этом. Слова не идут. Достаточно сказать, что они съели ее сердце, сделали пояса из ее внутренностей и накладные усы из... Ну, мне не подобает говорить, какие волосы они для этого использовали. Я знаю каждое слово наперед, ибо несколько раз слыхала из матушкиных уст изложения тех ужасающих событий. Зачем она без конца пересказывает эту историю, будто впервые мне не понять. Могу лишь предположить, что картина страшной гибели знакомого человека будоражит матушкино воображение. Я отхлебываю глоток вина и уклончиво отвечаю. Кажется, что-то такое припоминается. Матушка испускает театральный вздох. Вот так! Что ж... Я всего лишь хочу сказать, что время, когда они проявляли милосердие к дамам и позволяли им гулять на свободе, давно миновало. Королева в тюрьме. Сейчас от них надо ожидать дикарской жестокости. Толпа почуяла запах крови, и им нужна именно наша кровь. Пауза. А это дьявольское изобретение — мадам Гильятина, с преувеличенным трепетом восклицает моя родительница. Быстрый конец, о котором толкует всего лишь выдумка. Уверенным,сье депис вы слышали о ее неэффективности? Да, маркиза, депис торжественно поставив на стол свою тарелку, обращает взгляд на меня. Неисправности, смещение лезвия не редкость. Сам король перенес жестокие мучения. Он говорит со мной как школьный учитель с недалекой ученицей. Никакой необходимости в этом нет. Я прекрасно осведомлена и о недостатках гильотины, и об ужасной смерти мадам де Ламбаль». «Ах!» — матушка содрогается и снова вскакивает. «Дикари! Варвары!» Теперь настает очередь Депиза наводить на окружающих страх. «Для людей особого склада — это способ справляться с ужасами окружающей действительности». Они будто наслаждаются, втирая соль в заживающую рану, чтобы вновь испытать боль. «Увы», — продолжает Депис, — «я знаком с одним господином, который уверяет, что в течение некоторого времени после гильотинирования голова остается в сознании. Он сам был свидетелем этого. Матушка взвизгивает». Попомните мои слова, Мсье де Пис. на нас ведется охота. Мы, кто на протяжении многих поколений создавал эту страну, сделались добычей, нас убивают во имя реформ, но кто же все исправит, когда нас перебьют? Ответьте! «Эта так называемая революция пожирает сама себя», — замечает де Пис. «Мне нужны мои горничные, нужны мои вещи!» — разглагольствует матушка. «Почему меня вынуждают вести пуританское существование?» «Моя родительница, как и я, не выносит однообразной жизни без всяких развлечений. По крайней мере, в этом отношении мы похожи, и, надо признать, в ее словах есть резон». Почему она должна менять свой образ жизни? Это все равно, что вытащить рыбу из океана, ожидая, что остаток дней бедняга проведёт на суше и удивляться, когда она сохнется и умрет. Я задолго до нынешнего дня осознала, сколь ненадёжна почва, на которой зиждется моя безопасность. Мне хорошо известно об окружающей обстановке и состоянии нации. Рано или поздно одному из плебеев, работающих на фабрике, непременно взбредет в голову оговорить свою хозяйку, особенно учитывая все случившееся на том проклятом балу. Родители меня недооценивают, и остальные тоже, ибо я уже решила, что поиск путей спасения ныне зависит только от меня». Когда опасность подкралась в прошлый раз, я не заметила ее, пока не стало слишком поздно. Но сейчас я ни за что не сдамся и не позволю так просто собой овладеть. Возможно, таков удел женщин в спальне, но не здесь и не теперь. На обратном пути в карете я наклоняюсь к Депизу и приторным, как виолет Конфит, в матушкиной вазочке голоском шепчу — «Возможно, мне понадобится ваша помощь, и очень скоро». Я накрываю руку Де Пиза своей ладонью, тихо радуясь, что мы одни в закрытом экипаже, и никто этого не видит. Как я и предполагала, этот жест действует на Де Пиза, как свист на собаку. На его лице тут же появляется выражение преданности и настороженности, спина вытягивается в струну. Я так и представляю, как он вываливает изо рта язык. Конечно, заверяет меня Депис: "Я готов". Решив, что он дал бесповоротное согласие, я улыбаюсь, жеманно закрываюсь веером и отворачиваюсь к окну. Но тут Депис снова подаёт голос: "Вам известно, что я боготворю вас, дорогая", произносит он таким тоном, что у меня мурашки бегут по коже. В отличие от вашего он морщит нос супруга. Не представляю, что он нашел в вашей камеристке, если небеса послали ему такую женщину. Это все равно что сравнивать собачатину с филе миньон. Он кладет руку мне на бедро и тут же испуганно отдергивает ее. Знаете, раньше весь Версаль судачил о том, что он пренебрегает вами, а нынче люди только и говорят, что. да пис осекается. секается, даже не знаю, как лучше выразиться, о тонкостях ваших брачных отношений. Я стискиваю в пальцах веер и все ожесточеннее обмахиваюсь им. В памяти всплывают шепотки и ухмылки, обычно сопровождавшие королеву. Однако, прошу простить меня, я и так зашел слишком далеко. Откуда Версалю сделались известны подробности моего супружества, если только не от самого Депиза? Мне так и хочется предъявить Олуху это обвинение, но у меня нет выбора. Необходимо держать его при себе». Внезапно я прихожу в ярость. Как смеет Жозеф Оберст выставлять меня такой дурой? Разве недостаточно того, что все эти годы он волочился за простолюдинкой, вел себя на балу, как ревнивый любовник, и обращался со мной, дочерью Маркиза, так, словно я ниже ее? И я старательно прикрываю ледяные струйки гнева, бегущие по моим щекам, трепещущим кружевным полумесяцем.